Град Петров Но главное детище Петра благополучно росло и развивалось. Заложенный как крепость Петербург уже в 1712 году стал столицей России и был ею более 200 лет. Уникальный в мировой истории случай. Столица одного государства, России, на протяжении 9 лет находилась формально на территории другого государства, Швеции. Только вечно стремившийся опередить само время царь Петр мог додуматься до такого. Первые постройки Петербурга сооружались прежде всего в оборонительных целях. Недалеко от крепости, с пока еще земляными стенами, ниже по течению на левом берегу самого большого рукава Невской дельты устраивают Адмиралтейскую верфь, также окруженную стенами, бастионами и рвами. Жилые постройки были вначале совсем примитивными. Сразу же после закладки крепости на берегу Невы за три дня был срублен деревянный дом для Петра. Царь захотел, чтобы его новое жилище походило на полюбившиеся ему голландские постройки, поэтому стены деревянного дома масляной краской расписали под кирпич. Петр жил в этом доме недолго и только летом. Но в память обоснователей Петербурга домик Петра сохранен до сего дня. Впрочем, царь всегда испытывал необъяснимое отвращение к пышным дворцам и обожал маленькие коморки с низкими потолками. Одно из самых невинных его чудачеств среди множества других. Строительство новой столицы в короткие для того времени сроки породило легенды о Петре I как о богатыре, который одним махом руки возводит город. Согласно этим легендам, однажды Петр гулял по петроградской стороне, которая была тогда поросшим кустарником и лесом островом. Проходя мимо одного ракитового куста, Петр остановился и зачем-то срубил его. А через какое-то время срубил и другой такой же куст. Именно на этом месте появился Свято-Троицкий собор. В центре площади в 1703-1710 годы построили церковь. Ее торжественное освящение состоялось в 1711 году. Церковь заложили в память победы над шведами под Выборгом. Назвали в честь Святой Троицы. По этой церкви стали называть и площадь Троицкой. Долгое время она была главным кафедральным храмом города. Здесь объявлялись царские указы. Здесь в 1721 году проходили торжества по случаю окончания Северной войны и заключению мира со Швецией. Здесь 22 октября 1721 года Петр I принял титул императора. На колокольне храма были укреплены часы, снятые, между прочим, с Сухаревской башни в ненавистной Москве. В отличие от городов Древней Руси, развивавшихся стихийно, длительно и органично, Петербург создавался в исторически короткий срок по регулярному плану. В 1714 году в целях ускорения строительства был принят указ, воспрещающий возводить где-либо помимо Петербурга каменные дома и ведь действительно не возводили. В 1716 году был утвержден первый план застройки Петербурга. По этому плану, согласно желанию Петра, центр столицы располагался на Васильевском острове, омываемом двумя главными рукавами Невской дельты. Весь остров должен был пересекаться прямоугольной сетью улиц-каналов, Идея, особенно полюбившаяся Петру, который уже мысленным взором видел лодки, скользящие как в Амстердаме по застроенному образцовыми домами острову. Васильевский остров до наших дней сохранил планировку Петровского времени, пронумерованную сетку 15 улиц-линий. Линии эти при Петре были просеками в густом лесу, а на месте этих просек, по замыслу царя, должны были появиться каналы. По этим неосуществленным каналам пролегли улицы, названные линиями. Увы, затея так и не была доведена до конца. И долго еще многострадальные жители Васильевского острова вынуждены были не входить, а пробираться в свои дома через глубокие рвы и высокие насыпи. Но жаловаться и перечить царю никто не смел. Каналы были засыпаны лишь в 1767 году по указу Екатерины II. Существует крайне живучая легенда — гибель чуть ли не миллионов подневольных рабочих на строительстве нового города. В большинстве своем эти выводы базировались на свидетельствах иностранцев, слабо разбиравшихся в реальной ситуации и, вероятно, не питавших особых симпатий к России и ее царю-реформатору. Но даже они оценивали количество людских потерь в пределах 30-100 тысяч. Строительство города с 1704 по 1717 годы в основном выполнялось силами работных людей, мобилизованных в рамках натуральной трудовой повинности. Работы велись преимущественно вахтовым методом. Мобилизованный работник отрабатывал 2-3 месяца, после чего уходил домой. Количество людей, ежегодно высылаемых на строительство, было не менее 24 тысяч. Вопреки распространенным легендам, работа строителей Петербурга оплачивалась. Труд оценивался в 1 рубль в месяц — стандартная плата за работу в тот период. Так что ужасов, расписываемых позже в самых мрачных красках, не было. Но и особой гуманности тоже не наблюдалось. К слову сказать, веком раньше на строительстве Версаля во Франции погибло ничуть не меньше рабочих, но легенд о дворце на костях почему-то не возникло. Для отдыха царя в 30 километрах от Петербурга устроили мызу, которая получила название Петергоф, Петров двор. Через несколько лет на берегу залива царь решил строить парадную загородную резиденцию, которая стала именоваться также. По замыслу Петра весь этот грандиозный комплекс должен был стать своеобразным памятником победе России над Швецией. Ведь и сама резиденция находилась на берегу Финского залива, отвоеванного у шведов. В 1714 году на естественной террасе, которая возвышалась над берегом, началось строительство дворца. Внизу перед ним должен был раскинуться огромный прекрасный парк с прудами и фонтанами. Официальное открытие летней резиденции состоялось в августе 1723 года. Император и гости прибыли в Петергоф из Кронштадта, где проходил Большой морской парад. По воспоминаниям присутствовавших на этом приеме, гости прибыли к дворцу по Морскому каналу, при этом флотилия, пришедшая в Петергоф, насчитывала 115 судов. Петр сам с гордостью показывал гостям дворцы и фонтаны. А вечером состоялся грандиозный фейерверк. Цель Петра — удивить. Поразить иностранных гостей великолепием и роскошью своей резиденции была достигнута. В том же 1724 году была основана Петербургская академия наук. В ее состав вошла и кунсткамера в комплексе с библиотекой в новом великолепном здании. По сути, еще нигде в Европе не было ничего подобного.